Пользуясь случаем, я добавил, что приехал в эти края по приглашению ее супруга, обещавшего мне свою помощь в одном важном для меня деле, и что мой друг, мистер Джарви, приехал со мной ради той же цели. И я очень жалею, что в сапоги мистера Джарви не было налито кипятку, когда он их натягивал, собираясь в такую дорогу, прервал меня Бейли. «Узнаю вашего отца», — сказала, обратившись к сыновьям Елена МакГрегор. В том, что нам сообщает молодой англичанин. Макгрегор умен, пока на голове у него шапка горца, а в руке палаш. Но как сменит тартан на городское сукно, он непременно ввяжется в жалкие интриги горожан и становится опять, после всего, что он выстрадал, их посредником, их орудием, их рабом. «Добавьте, сударь, не их благодетелям», — сказал я. «Пусть так», — сказала она. «Но это самое презренное наименование среди всех других» потому что мой муж неизменно сеял семена благодеяний, а пожинал самую черную неблагодарность. Однако довольна об этом. Итак, я велю проводить вас до сторожевых постов неприятеля. Вы спросите начальника и передадите ему от меня, елена Макгрегор, такое сообщение. Если они тронут хоть волос на голове Макгрегора, и если не отпустят его на свободу в течение 12 часов, то в Ленноксе не останется ни одной леди, которой не пришлось бы, Прежде чем наступит Рождество, оплакать смерть дорогого человека. Не будет фермера, который не горевал бы над спаленным амбаром и пустым коровником. Не будет ни одного лэрда или сына лэрда, который вечером склонял бы голову на подушку в спокойной уверенности, что доживет до утра. А для начала, как только истечет срок, я пришлю им этого глазговского бейлия этого английского капитана и всех остальных моих пленников, завернутыми в плед и рассеченными на столько кусков, сколько клеток в тартане». Когда она договорила, капитан Торнтон, стоявший неподалеку и слышавший ее слова, добавил спокойно и твердо. «Передайте командующему привет от меня, привет от капитана Торнтона из гренадерского полка и скажите, чтобы он исполнял свой долг и охранял пленника, нисколько не думая обо мне». Если я оказался так глуп, что позволил коварным горцам заманить меня в засаду, у меня хватит разума умереть за свою оплошность, не опозорив мундира. Мне только жаль моих несчастных соратников, добавил он, попавших в руки этих живодеров. тш, -тш остановил его Бейли. Вам что, жизнь надоела? Передайте от меня поклон старшему офицеру, мистер Росбалдистон, поклон от Бейли Никола Джарви, члена Глазговского магистрата, как был им в свое время и мой отец, покойный декан. И скажите, что тут несколько почтенных граждан попали в беду и ждут еще худших бед, и что для общего блага самое будет лучшее, если он предоставит робу вернуться в свои горы, как ни в чем не бывало. Здесь уже совершилось одно нехорошее дело, но поскольку оно коснулось главным образом акцизника, не стоит подымать шум по пустякам» когда лица, больше всех заинтересованные в успехе моего посольства, дали мне свои противоречивые наказы, и когда жена МакГрегора еще раз повторила, чтобы я запомнил и слово в слово передал ее ультиматум, мне, наконец, позволили отправиться в путь, а Эндрю Ферсервису, верно, чтобы избавиться от его назойливых причитаний, разрешили меня сопровождать. Но из опасения, что я воспользуюсь лошадью для побега от конвоиров, или, может быть, из желания удержать ценную добычу, мне дали понять, что я должен совершить свое путешествие пешком в сопровождении Хемиша МакГрегора и двух его подчиненных, на которых возлагалась двойная задача – указать мне дорогу и разведать силы и расположение неприятеля. Одним из разведчиков был сперва назначен Дугал, но он сумел уклониться с целью, как мы узнали впоследствии, Остаться и оберегать мистера Джарви, потому что по своим понятиям о верности считал себя обязанным оказывать добрые услуги Бейли, который в свое время был в какой-то мере его хозяином и покровителем. Около часу мы шли быстрым шагом, пока не пришли на покрытую кустарником возвышенность, откуда могли окинуть взглядом лежавшую внизу долину и все расположение милиции.